Глава 7. Ослепление не продлилось долго, и немного проморгавшись я смог восстановить свое зрение. И не зря. Обстановка вокруг кардинально изменилась. Сразу за тем местом, где раньше была стена, теперь появилось новое помещение, резко контрастирующее с пещерой за нами. Мы как будто вошли в какой-то дворец. По крайней мере, стены из чего-то похожего на мрамор Указывали именно на это. Дырезные да колонны – это явно непростые украшения. Но не только стены и колонны привлекли мое внимание. Множество работающих светильников по всему периметру помещения непрерывно освещали его. Похоже, именно из-за такой резкой смены освещенности мы ослепли ненадолго. И, судя по всему, светили они тут уже давно, Удивительная долговечность. Делали эти артефакты явно на совесть. Да это все сильнее подтверждало мою теорию, что где-то там, дальше, скрыт магический источник. Иначе я даже не могу предположить, что может столько лет питать все тут таким количеством энергии. Осматривая помещение далее... можно было заметить, что ничего лишнего, вроде мебели или чего-то подобного, тут не было. Если бы не резьба по камню, то я бы даже назвал это верхом аскетизма. Чем-то это напоминало какой-то храм или музей. Вообще резкий переход от обычных стен пещеры к явно рукотворным вызывал некий диссонанс. Но даже не это было наиболее интересно. Куда сильнее меня заинтересовали письмена, коими были испещрены все эти казавшиеся монолитными стены. Это ж явно неспроста. «Проф, ты видишь то же, что и я? Если ты про великолепно сохранившиеся образчики древних культур, то да, я их тоже вижу», хмыкнул он. «Понимаешь, что там написано?» Спросил я, подходя поближе, к одной из стен. «Увы, мне этот язык неизвестен», — лишь вздохнул старик, повторив мои действия. «Гард, что насчет тебя? Узнаешь письмена?» «Да», — кивнул он. «Это древние письмена подземников. Мы уже давно отошли от их использования. Но кое-что я знаю. Правда, за точность не ручаюсь. Хорошо, тогда изучи их внимательнее». Думаю, сперва стоит понять, что тут написано, прежде чем двигаться дальше. Попросил я и повернулся к профу. Кстати, у меня тут возник один вопрос. Если подземники — это бывшие люди, то почему у них вообще другой язык? О, правильно и ты вопросы задаешь, Крис. Тут не все так просто. Точный ответ на твой вопрос вряд ли кто-то сможет дать. Но я могу выдвинуть несколько гипотез. Все-таки исход людей под землю произошел множество лет назад. И вполне возможно, что за эти годы они решили придумать свой алфавит, не знаю, специально решив, как можно сильнее отдалиться от людей с поверхности, или же просто потеряв, возможно, сильно видоизменив знания. Ведь язык-то у нас сохранился похожий. Возможен и вариант, что сюда спустилось. Определенная нация в полном составе, у которой уже была своя письменность. А мы просто потеряли знания о них. Ну и вполне возможен вариант, что исхода под землю и не было. Они могли изначально появиться здесь, никогда не контактируя с внешним миром. Хотя в этот вариант я верю меньше всего. В общем, пока нет никаких доказательств. Об этом можно только гадать. Хм... «Да, вполне вероятные варианты». «Ладно, мы не археологи, так что строить теории не будем. Пусть этим занимаются потомки подземников». Оглянувшись на названных мной «людей», я застал интересное зрелище. Подземники все как один стояли на прежних местах, замерев на месте и шепча что-то про себя. И что-то мне подсказывало, что это были молитвы богам или предкам». Уж больно одухотворенный был у них вид. А вот гард такому был не подвержен, так что я сместился в его сторону. «Чего это они?» — кивнул я на наших сопровождающих. А, Не обращай внимания!» — отмахнулся он. «Фанатики! Некоторые считают первого короля полубожественной сущностью, а увидев вход в его гробницу, они оторопели». А вот эти сведения могли мне сильно пригодиться. Все же иметь дело с фанатиками стоит с особой осторожностью. Хотя и возможно. Но не стоит забывать об опасностях. Они вполне могут решить, что я одним своим взглядом осквернил их святыню и попытаться избавиться от меня. Нет, я и раньше не особо им доверял. Просто сейчас, выяснив новые факты, стоит учитывать... и их при планировании любых действий. Особенно стоит быть осторожнее с тем, чего касаешься внутри гробницы. Мало ли как они это расценят. Не зря я предупредил заранее Кима, чтобы он тут ничего не пытался экспроприировать. Думаю, стоит потом и остальных предупредить. Хотя в моем окружении дураков не было, а наш разговор с Гардом они услышали. Значит, и сами должны все отлично понимать. «А ты, значит, не веришь в это?» До да меня как-то никогда особо не интересовали божественные дела, так что не вижу смысла в молитвах», — хмыкнул бородач. «Хотя первого короля я все же уважаю, как выдающуюся личность». «Понятно». Не став ему больше мешать, отошел я. Обследуя дальше комнату, ничего особо интересного тут не нашел». Даже выпущенный мной Куру никаких тайников или спрятанных комнат не обнаружил. А жаль. Пожалуй, самой выделяющейся деталью тут была массивная каменная дверь, метра три в высоту, и вытесанная прямо в камне надпись прямо над ней. Но пока мы не разберемся тут, к двери подходить я не собирался. Уж больно эта надпись была похожа на «предостережение» или «подсказку», Что же скрывается за ней? Лучше действовать не спеша, чем лезть на рожон. Кстати, сама дверь была абсолютно гладкой, кроме пары каменных колец для ее открытия, что вызывало подозрения. Если стены тут испещрены текстом, то почему саму дверь обделили вниманием? Это была еще одна загадка. Возможно, к ней просто опасались прикасаться. Или я чего-то еще не знаю, что помогло бы в понимании этого вопроса. «Крис, думаю, у меня получилось понять написанное». Подошел ко мне гард, тронув за плечо. «Да? В общем, на стенах тут ничего особо важного для нас. Так, жизнеописание того времени. Историки будут в восторге, но для нашей цели это не имеет значения». «Там есть описание исхода людей под землю?» Вмешался в наш разговор проф, едва услышав об истории. «Нет, только про события во времена правления первого короля». «А про реликвию что-нибудь есть?» Заинтересованно поинтересовался я. «Нет», — покачал он головой. «Так вот, эта самая надпись над дверью куда как интереснее». Если перевести примерно, то получится. Стой, путник. Поверни назад, если хочешь сохранить свою жизнь, ибо впереди последний пост защитника». «И это все?» — скривился я, понимая, что перевод не очень-то и помог нам. «Да, я, конечно, могу ошибаться в значении некоторых слов, но в целом смысл понятен. Я бы прислушался к голосу предков». «Но ведь правильно понимая, что мы этого не сделаем?» Обреченно посмотрела на меня. «Правильно понимаешь. Дойдя сюда, мы уже не можем отступить назад. Конечно, если бы меня попросили только открыть стену, то дальше я не полез. Но условием было именно достать реликвию. Без нее нет смысла возвращаться. Тем более, когда мы преодолели основное препятствие на нашем пути». «Если не мы, то этим проходом просто воспользуется кто-то другой», – ответил я. Конечно, подобные фразы любят писать в гробницах, дабы отпугнуть грабителей могил. Вот только шестое чувство говорит мне, что в данном случае надпись сделана не для этого. Какой-то более глубокий смысл скрыт в этой фразе, который могли понять только современники этого короля. «Если уж тебе это неизвестно, то уж нам, наземникам», «Точно не разобраться». «Тут, пожалуй, соглашусь», — кивнул подземник. Отойдя на достаточное расстояние от двери, я воспользовался своими тенями, схватив за кольца, дабы открыть ее. Зачем пытаться это сделать вблизи, если есть такой превосходный инструмент? Тем более, когда за этой дверью может быть все, что угодно. Не хотелось бы попасться на элементарную ловушку». «Эх, тут бы не помешала сила Бера!» Вздохнул я, вспоминая нашего здоровяка. Первые попытки открытия не увенчались успехом. Я уж было подумал, что проще будет сломать их, но стоило мне использовать тени как своеобразный рычаг, как дело понемногу пошло. Двери с противным скрежетом стали распахиваться, пока не открыли нам вид на происходящее за ними. «Да вы издеваетесь!» «Чертыхнулся я. И было чего. Прямо за дверями нас ждала стена. Теневая стена. Вот уж что я там не ожидал увидеть, так это ее. И что-то мне подсказывает, что в этот раз все будет куда сложнее. Не стали бы древние подземники использовать одну и ту же защиту два раза подряд. Это как минимум нерационально». А уж в их рациональности я не сомневался. По-другому и быть не может. Особенно, когда это люди, не так давно сменившие место жительства, на пещеры. Это тебе не теплые страны с плодородной почвой, где выжить достаточно легко. Тут необходимо выживать. Уверен, что в условиях дефицита люди использовали ресурсы максимально эффективно. И это меня еще больше настораживало. А когда меня что-то настораживает, то действовать стоит крайне аккуратно. Не может же быть все настолько просто. Если вдруг эта защита спадет так же, как предыдущая, то я сильно разочаруюсь в подземниках прошлого. Хотя совсем немного мне хочется, чтобы так и произошло. Все же лишних проблем мне совсем не хочется. Но когда было, чтобы проблемы обходили меня стороной. Боюсь, это слишком оптимистичный вариант. «Харт, вы что-нибудь про это знаете?» Решил уточнить я у нашего провожатого. «А?» — отвлекся он от своего бормотания. «Боюсь, тут мы ничем помочь не можем. Записи о месте последнего упокоения первого короля не осталось. Были только обрывки, по которым мы смогли найти это место. Так может, стоит позвать больше людей, раз уж мы приблизились к нужному месту?» пытался упростить я себе работу. «Боюсь, это не лучшая идея», — отрицательно покачал он головой. «Наш отряд — это максимум, что возможно послать в данный момент, дабы не привлекать ненужного внимания. Если начать подтягивать сюда армию, то, боюсь, все закончится в итоге кровопролитием. Мы не можем подобного допустить». «Но если вы тут погибнете...» «Думаю, все станет только хуже», – нахмурился я. «Если на то будет воля клана, то мы готовы отдать свою жизнь», – вскинулся он. «Это же гробница, а не вражеский замок. Тем более не стоит осквернять ее излишним шумом. То, что вам дозволили проникнуть сюда, уже некоторые могут посчитать святотатством. И лучше никому лишнему об этом не знать». Ясно. Значит, будем работать своими силами. Подойдя к этой новой теневой стене, я нахмурился сильнее. Что-то мне в ней не понравилось. Ощущения были не такие, как с прошлой стеной. Это совсем не чувствовалось, как что-то родственное. Она скорее отталкивала. «Гард, тут точно никаких подсказок нет?» С надеждой решил поинтересоваться напоследок. «Никаких. По крайней мере, я найти ничего подобного не могу. Возможно, что все это какой-то шифр, но разгадать его я не могу. Увы». Пожал он плечами. «Проф, ты про подобные шифры слышал?» Решил уточнить я, сверив свои знания. «Конечно же, я сам знал множество вариантов шифрования». Вот только большинство из них требовали обладания кодом. И уж тем более знания самого языка. А пытаться все сделать через гарда – это напрасная трата времени. Да и мне самому выучить язык за сжатые сроки будет, мягко говоря, трудновато. И не факт, что это вообще поможет. Все же я далеко не гений и не полиглот. А тратить здесь время зря не хотелось бы. Да и проф может знать другие шифры, что используются в этом мире. Да и не профи я во всем этом шифровании. Так, скорее, нахватался по верхам для самообразования. Все же я не шпионом был, чтобы углубленно изучать подобное. Но вот мой компьютер тут бы сильно пригодился. На нем была пара программ для поиска совпадений и шифров. Все же иногда задания я получал и в зашифрованных сообщениях. Но там у меня всегда был ключ и знание метода для расшифровки. Вообще компьютер – это одна из тех вещей, по которой я больше всего скучаю в этой жизни. Слишком уж я привык к этому достижению человечества. А о том, чтобы создать его тут, и говорить не имеет смысла. Для этого моих знаний явно недостаточно. Да и технологии должны быть развиты куда сильнее для производства тех же чипов для процессоров. В общем, это скорее несбыточная мечта, которой я иногда предаюсь во время приступов ностальгии. Я уже пытаюсь найти закономерности в этих записях. Повторяющиеся символы или знаки могли бы быть ключом, но, вы это не так просто. Древние были отнюдь не дураками и умели хранить свои тайны. «Ладно, мне это все надоело». Значит, будем пытаться действовать как получится. Других вариантов все равно не остается. Подойдя к стене, я положил на нее руку, привычно послав туда свою магию. Надеюсь, это сработает. Тени начали взволнованно кружиться. Вот только на этот раз стена не исчезла. Вместо этого я почувствовал потусторонний голод, исходящий из глубин этого места. Это явно было что-то... Нечеловеческое. Обычный смертный просто не может быть источником подобного. Я резко потянул руку на себя, стараясь избавиться от этого ужасающего чувства. Вот только это у меня не получилось. Тени схватили меня, начав обволакивать мою руку. Было чувство, будто я увяз в болоте, и оно ни в какую не хочет меня отпускать. Честно, я запаниковал. Еще никогда мне не было настолько страшно. И это был какой-то иррациональный страх, исходящий из самых глубин моей души. Мои попытки своей магии рассечь схватившие меня тени также не привели к результату. А тем временем они покрыли мою руку уже по локоть. «Помогите мне!» – закричал я. Тут же оказавшиеся рядом Артур и Проф активировали свои плетения и повторили мою попытку избавиться от теней. Вот только и это не привело к какому-либо результату. Схватившие меня сзади товарищи попытались оттащить от стены, но не сдвинулись ни на миллиметр. Скорее мне показалось, что я стал только ближе к стене. Она явно хотела поглотить меня. Даже при такой панике план действий пришел в мою голову мгновенно. Сформировав теневое лезвие, я занес его, чтобы отрубить свою руку выше плеча. «Лучше уж лишиться руки, чем жизни». Вот только тень как будто почувствовала мое намерение и просто отпустила меня, и я повалился на землю вместе с тащившими меня товарищами. «Что, черт возьми, это было?» прокричал Артур, тут же отдалившись от стены. «Она попыталась сожрать меня!» Прохрипел я, стараясь подняться на ноги. «Впервые вижу подобное!» заинтересованно прошептал проф. разглядывая стену, но все же не приближаясь к ней. Она была как будто живая. Я отчетливо чувствовал, что то хотела меня сожрать. Поднявшись на ноги, я подал руку Киму, на которого я и свалился. «Невозможно, немыслимо, но очень интересно!» С горящими глазами исследователя покачал головой проф. «Откуда в очине магов земли такая защита? И что там внутри?» «Что-то мне не верится, что это просто гробница короля. Подобные места так не защищают», — спросил я, повернувшись к подземникам. «Боюсь, мне ничего не известно. Стоит вернуться к голове. Возможно, что-то еще нам неизвестно», — ошарашенно промолвил Харт. а тем временем какое-то неуловимое чувство беспокойства у меня стало лишь нарастать. Что-то тут было не так, чего-то не хватало. Напряжение все возрастало. Разозлившись, мне захотелось выплеснуть свою злость на этой стене, атаковав теневым копьем. Вот только копье не сформировалось. «Где моя магия?» Ошарашенно прошептал я. оседая на землю. «Мой мир кардинально перевернулся».